Глава вторая. Спо узнаёт про валюты и получает приглашение в гости. Дядя Вилли был очень рад. Он, правда, много знал о деньгах, и слушать его было интересно. А он готов был говорить и говорить и говорить. Вот только знать бы, с чего начать. Впрочем, Спо, кажется, был готов помочь дяде Вилли с ответом на этот вопрос. Пока мама доливала горячий чай в кружке, а папа выкладывал из коробки новую порцию пирожных, ребята снова усели за стол и СПО задумчиво начал. «Значит, дядя Вилли, в мире существуют не только рубли?» «Да, мой мальчик, все верно. В мире сотни валют!» «Валютой называют деньги других государств». Каждая из них ценится только на территории определённой страны или нескольких стран, а в других местах они значат не больше, чем просто бумажки. Спор, дорогой, помнишь, как ты недавно нарезал разноцветные бумажки и решил, что с ними можно пойти в магазин? Вмешалась в разговор мама. Ха-ха, конечно, мам. Это было смешно. Теперь-то я знаю, что так сделать не получится. Раскахотался Спор. Так вот, сынок. Если, например, приехать в Англию или любую другую страну с рублями, то они там будут значить не больше, чем твои цветные бумажки, продолжила мама. Да, хорошее сравнение, добавил дядя Вилли. Действительно, это так. В каждой стране свои деньги. А почему всё так сложно? Почему люди не могли придумать общую валюту для всего мира? А они делают много разных денег. Спор явно беспокоил этот вопрос. "Знаешь, дружочек", продолжил объяснять Вилли. "На первый взгляд, это действительно кажется чем-то очень сложным. Когда я думаю о деньгах, иногда тоже возникает мысль: почему же страны не могут договориться и использовать везде только рубли или доллары или ещё какую-то одну валюту?" Но на самом деле это невозможно. У стран разные уровни развития. Одни развиваются быстрее, и там много денег. У других дела идут сложнее, и там денег значительно меньше. А если бы везде была одна валюта, то эта разница не была бы понятна. Тем более, что в каждой стране свои законы и банки, которые отвечают за деньги. Объединить их никак нельзя. Да. Это то же самое, что попытаться поселить в одной квартире разные семьи. Сначала это может показаться забавной идеей, но совсем скоро начнётся неразбериха и хаос. О, кажется, я знаю, что ты имеешь в виду, сказал Спор. У Бумашкиных живёт попугай. В прошлом году соседи попросили присмотреть за собакой, пока они будут в отпуске на море. И в это же время мама Бумашкиных подобрала на улице котёнка. И что тут началось? Попугай кричит, собака и кошка гоняются друг за другом. Мама еле успевает всех кормить и прибираться. Дядя Вилли, ты бы знал, какой это бедлам. Мы, Шерики, залезли в батарею и ждали, когда всё утихнет, и в нашем доме снова станет спокойно. Собаку вернули хозяевам, когда они приехали. Котёнка пристроили в другую семью. А попугай ещё долго отдыхал от внежданных гостей и приходил в себя. Да, спо. Об этом я и говорил. Дядя Вилли, скажи, а в мире совсем-совсем нет такой валюты, которую можно было бы использовать хотя бы в двух или трёх разных странах? Родители, у вас растёт очень смыślённый сын. Вилли взъерошил волосы мальчика и ответил: Такая валюта есть, Спо. И ни одна. Только не торопись. Я расскажу обо всём по порядку. Тем временем наступил вечер. Дядя Вилли и Долли собирались домой. Да и Спо постоянно зевал. Сильно устал за день. Сегодня он узнал так много нового, что нужно было время, чтобы обдумать информацию. На прощание Долли сказала: "Спо, приходи к нам в гости". Мама покажет свою коллекцию денег. Правда, папа? Конечно, дорогая. Спо. В следующие выходные бери папу, и жду вас с ответным визитом. Обещаю, будет интересно. Ура, ура! Запрыгала от радости Спо. Я обязательно уговорю папу, чтобы он не планировал ничего на следующие выходные. До встречи.